Курьерскую сумку с письмами от Меньшикова и Муравьева, утвержденные императором инструкцию, все это Михаил Семенович мог ручить Невельскому еще 16 или 17 июня, прояви он больше настойчивости, вспомни слова, высказанные ему генерал-губернатором перед отъездом, или то, как он пил украдкой за успех Невельского». В восьмом часу утра, когда со скоростью четырех узлов Кадьяк шел к заливу Константина, до судна еще доносился запах листьев тополей. Может, почудился, может, нет, Марсовому Шестакову на Байкале чуть заметный у самого горизонта, крохотный, как крылышко мотылька, парус. Напрасно матрос подкручивал окуляр подзорной трубы. Зря вглядывался вдаль, не взмахнул больше крылышком мотылёк. Вахта Шестакова заканчивалась. Судно на горизонте он не углядел, и чарка водки, обещанная ботсманом, могла достаться кому-то другому. «Неужто Пашке Попову?» — грустил Шестаков. «Он ведь везучий. Три лишних раза в Петропавловске в баню сбегал. Станет чужой строй, и ать-два, и еще зубы скалит. Кому, мол, наряд, вне очередь, а кому в баньку, без очереди. Транспорт Байкал и Бот-Кадьяк, так долго искавшие встречи, расходились. 19 июня на зарифленных парусах Байкал медленно, почти на ощупь преодолевая встречное течение, продвигался на юг. Расстояние между ним и ботом Кадьяк все увеличивалось. Матрос второй статьи Горбунов стоял у борта и чаще, чем обычно, бросал лот. Около четырех часов пополудни, когда сам Геннадий Иванович спросил, что глубина, Горбунов ответил — 6 сажень. Невельской, стоявший рядом с ним Казакевич и штурман Хализов, Уже ясно различались справа по борту материковые горы, а слева, за гребнем Сахалинского берега, еще один залив. Но не он привлёк внимание офицеров Байкала, а открывшаяся прямо по курсу водная гладь. «А вон и пролив между Сахалином и материком», протянув подзорную трубу вперед, показал Халезов. «Пролив», — подтвердил Невельской, но тут же добавил. Но это еще не доказывает, что Сахалин остров, и опять крикнул Горбунову, что глубина. Горбунов изготовился бросить лот и в ту же минуту свалился от толчка на палубу. Геннадий Иванович и офицеров откинуло на рубку. Кок, протиравший после обеда оловянные миски и укладывавший их в рундук, выронил целую ступку, и они, тревожно позванивая, расходились по камбузу. Устойчивый, как Ванька-встанька, боцман Иван Иванович удержался бы на ногах, если бы на него не налетел матрос Лебедев. «Сели!» — объявил боцман и действительно сел на палубу. Когда же Лебедев кинулся его поднимать, Иван Иванович сказал, «Да не я сел, а корабль, на мель». Сели прочно. Боцман сам оббежал слотом Байкал, измеряя великали банка, вставшая поперек пути транспорта, но определить ширину мели было трудно. Глубина же промерялась только за кормой. «Разрешите, ваше благородие, завозить верб», — обратился он к Невельскому. «Завозите, и не один, а два», — распорядился командир и, обернувшись к лейтенанту Казакевичу, сказал... «Так, я думаю, будет надежнее. Быстрее снимемся». Казакевич сам принялся командовать шлепками, сверпами и матросами у лебедок на борту судна. Однако мель держала столь основательно, что сняться с нее с помощью малых якорей никак не удавалось. В безуспешных попытках не заметили, как наступила ночь. Матросы устали и промокли. Работы прекратились из-за полной темноты, рассеять которую не помогали и фонари. Под утро чуть разведнелось, отверпов отказались и завезли тяжелый становой якорь. С его помощью сошли, наконец, на глубину, с тревогой прислушиваясь, как приливная волна, угрожающая колоть днище транспорта, а каменистую банку. Горбунов, вновь вступивши на вахту после короткого сна, все время, когда днище билось о грунт, творил молитву Николаю Угоднику, покровителю мореплавателей, и даже не сообразил, кому это не сомкнувший за ночь глаз командир, сердито крикнул «Сколько?», и лишь когда лейтенант Казакевич торопливо переспросил «Что глубина?», Горбунов сообщил «Три с половиной сожжения». Через минуту глубина достигла четырех, а потом и семи Сожений. Став здесь на верб, Невельской послал шлюпку с лейтенантом Гривенцем и байдарку с подпоручиком Поповым исследовать вход в пролив, а также осмотреть бухту на Сахалинском берегу. Может, она пригодна для захода и стоянки судов. «Ну что, тезка, хочешь снова по бережку погулять?» — спросил подпоручик у Пашки Попова. «Так кто не хочет, ваше благородие!» — начал было Пашка, но тут же, решив, что из-за такой его длинной речи офицер может раздумать и возьмет с собой кого-нибудь другого, во весь голос доложил. «Так точно, ваше благородие! Хочу по бережку погулять!» И, поняв, почему вдруг расхохотались матросы, без приказания кинулся, помогать алиутам спускать на воду байдарку. Теперь, когда он готовит байдарку в поход, подпоручику неудобно будет отказать. Остаток дня принес немало волнений и тревог. шлюпка и байдарка должны были вернуться к ночи, но вечером поднялся сильный северный ветер. Высокие волны били в корму транспорта так настойчиво, словно пробовали ее на прочность. Небо затянуло тучами, а дымчатая сырая мгла закрыла берега. Ни шлюпки, ни байдарки, сколько они всматривали в сторону Сахалина, Геннадий Иванович и другие офицеры не было видно. Малый якорь при особенно сильных порывах ветра держал плохо. Невельской, решив, что Гривенс и Попов при такой погоде возвращаться на коврабли не будут, приказал поднять верб и, держась под парусами, лавировать в море. Так всю ветреную ночь Транспорт дрейфовал под прусами Успел за эту ночь подражать от холода и Пашка Попов, но ни разу не посетовал на себя за то, что обрадовался возможности побывать на берегу. И сын, и внук, и правнук крестьянский, Пашка, как мне интересно было плавать, все-таки больше море любил землю. Когда под вечер налетел шквал, матросы на байдарке делали промеры в заливе неподалеку от берега. Лев Александрович Попов сразу приказал пристать к небольшому песчаному холму. Место оказалось по сравнению с другими затишным. Байдарку вытянули на берег и разбрелись по окрестностям собирать сучья, выброшенные морем, так как лес поблизости не рос. Плавника наносили, но хороший костер из него не получился. Большой мастер разжигать костры, унтер-офицер Лысаков, сам из архангельских охотников, еле-еле затеплил небольшой огонек, но сырые пропитанные соленой водой палки больше дымили да стреляли искрами, чем давали тепло. Потому и ночевали не у костра, а под перевернутой байдаркой, грея спинами друг друга. Утром, несмотря на ветер, продолжили промеры бухты. Добираться по морю к Байкалу все еще было рискованно. Из-за малых глубин залив этот для захода судов явно не годился, и с морем соединялся он узким и мелким проходом. С тем, изрядно промокнув от брызги устав от качки, встретив при выходе залива шлюпку гривенца, вернулись на транспорт. Одним утешением от почти бесполезной поездки оказалось то, что Невельской назвал осмотренный заливом заливом Байкал в честь транспорта. Последующие дни во многом походили на эти два. Уже 23 июня в полутора милях в северу от мыса Головачева Байкал опять сел на мель. К счастью, сошли с нее довольно быстро, но тут же пришлось стать на якорь, Море обложил непроглядный туман, и за него простояли на месте два дня. Матросы знали, что в такие дни вынужденного простоя на глаза командиру лучше не попадаться. Не останавливаясь как заведенный, он мерил палубу скорым шагом, хотя, как считал боцман, лучше бы поваляться в своей каюте, так оно полезнее для здоровья. Геннадий Иванович искал у Сахалинского берега пригодный для судов проход в Амурский лиман. И 1925-го, когда туман рассеялся, с этой целью к мысу Головачева отчалили две шлюпки.